Глава шестая. Еще одна награда. Лишь когда все закончилось, и я убедился, что Лаириэль в порядке и действительно вылечилась, я увидел оповещение о выполненном задании, которое мне выдали уже достаточно давно Высший Круг Эльфов, когда я к ним обращался за помощью. Кстати, тогда я ведь и не состоял в нем. Поздравляем, вы выполнили задание спасения принцессы. Но так как вы получали его у высшего круга эльфов, условия вознаграждения изменились. Обратитесь к королю Анарихорну за наградой. Конечно, я делаю это явно не ради награды, но поговорить с королем однозначно стоит. Глядишь, что-нибудь полезное удастся приобрести или выведать. После того, как Лейриэль немного успокоилась, а эльфы и некоторые игроки начали расходиться по своим делам, Мы вместе с принцессой направились во дворец. «Как тебе удалось это сделать? Расскажешь?» — еще слегка хлюпая носом спросила она. Если честно, я и сам не все понял. «Изначально я собирался полностью разрушить пещеру глубокая ночь, но потом что-то пошло не по плану. В общем, она все еще цела, а ты спасена. Этого мне достаточно». Лаирель улыбнулась, посмотрев на меня, и еще раз поблагодарила. Я даже и не знаю, чем тебе отплатить. Чтобы отец не предложил, этого все равно будет недостаточно, даже, возможно, слегка оскорбительно, учитывая все твои подвиги, — продолжала эльфийка. Деньги точно не стоят твоих заслуг. Признательности и уважения ты и так уже давно добился. А что еще? Я вот даже и не знаю, что еще. Может, и есть что-то. — Как говорится, знание — сила. Думаю, эльфы много чего знают и скрывают. Но об этом я когда-нибудь позже поговорю с королем. На самом деле мне ничего особого-то и не нужно. Все же я не ради наград старался. — Я понимаю, — с кивком ответила она. — Чем теперь планируешь заниматься? Как я посмотрю, в нашем королевстве все больше появляется людей. Говорят, что это хорошо, но, если честно, я немного беспокоюсь об этом. Хотя свое отношение к людям благодаря тебе я уже давно пересмотрела. Это так, но можешь не переживать. Я уверен, никто из них не осмелится сделать что-нибудь, выходящее за рамки. Думаю, все эти люди сейчас будут стремиться повысить с вами репутацию и всячески помогать развитию королевства. Так что от них будет много пользы. И это хорошо. Мир не стоит на месте. Мы шли не спеша, разговаривая обо всем, и ни о чем одновременно, просто непринужденная беседа во время неторопливой прогулки. Раньше я не мог себе такого позволить. Да и сейчас, конечно, дело еще выше крыши, но уже не такие срочные, хотя есть кое-что крайне важное, и это касается моей безопасности. Естественно, как и раньше, при проходе во дворец меня уже никто не останавливал и не сомневался, что я могу здесь находиться, но сейчас я чувствовал, что отношение ко мне поменялось, казалось, куда еще больше, ведь у меня и так максимальная репутация среди эльфов Эллерна. Но все же я понимал, почтительности прибавилось, это выражалось даже во взглядах. «Король готов принять Сэмертона?» Подходя к кабинету Анарихорна, первая заговорила принцесса, а она повзрослела, подумал я про себя, статности в ней прибавилось, ее движения, даже просто как она ходит, перестали быть ребяческими и дерганными. ее слова, выражение лица, теперь она осознает, что является представителем королевской особы и ведет себя соответствующим. «Конечно, за исключением, когда эмоции берут верх. С ними ей еще сложно совладать, как и раньше». «Готов?» — вытянувшись в струну, отрапортовал один из стражников. «Он распорядился, чтоб вас пропустили в любое время дня и ночи». «Отлично, заходи», — открыв дверь, произнесла эльфийка, пропуская меня вперед. Внутри помещения все было как обычно. Ни мебель, ни даже ее расположение не поменялись. Но вот атмосфера вокруг была совсем иной. Будто после затянувшихся дождей на долгие недели наконец-то выглянуло солнышко, а на лице короля появился еле заметный румянец. Он словно помолодел на пару сотен лет. Увидев нас, Анарихорн положил какой-то свиток на стол И быстрым шагом через всю комнату направился к нам. А после, крайне неожиданно, крепко и искренне обнял меня. Я стоял, не понимая, что делать. Отстраниться точно не стоит. Думаю, это его оскорбит. Ответить объятиям Как-то неловко. Все-таки это не мой приятель. Но хорошо, что это продлилось недолго. И на рихорно, закончив сжимать меня, взяв за плечи, немного отодвинулся, чтобы посмотреть на меня со стороны. В то время, как я стоял, стеснительно улыбаясь, не зная, что сказать. «Спасибо тебе огромное. Ты даже не представляешь, какой груз упал с моих плеч. Настолько сильно я счастлив и благодарен». Не отпуская меня, начал говорить король. «Я давно уже отчаялся и уже не надеялся, что когда-нибудь моя дочка снова будет видеть и улыбаться». «Да не за что. Я просто издержал свое слово», — смущенно ответил я. «Сэмертон» наконец то он отпустил меня отойдя на пару шагов проси что хочешь э но я знаю чтобы я не предложил этого будет недостаточно но если я смогу что то сделать только попроси и кстати по поводу тех денег и сапфиров можешь даже не заикаться это самое малое что я могу знаешь я ведь раньше частенько задумывался над тем чтобы выдать за тебя свою дочь ошарашил он меня но, словно незамечая моего ступора, продолжал все говорить. «Но когда я начал разбираться, что эта заметка появилась у тебя на лбу, то был немного расстроен. Ты, видимо, уже помолвлен с кем-то. Вот тут я окончательно потерял самообладание и чуть было сам не схватил короля за плечи. «Что? В смысле помолвлен?» — выкрикнул я. «Ну как же. Когда ты вернулся из мира демонов, эта метка уже была». Она мне показалась знакомой, но я никак не мог вспомнить откуда, и только когда перешерстил все древние книги и манускрипты, смог найти что-то похожее. Раньше могущественные сущности таким образом помечали своих избранников, наделяя их при этом некой частичкой себя. Пока Нарихорн говорил, я притронулся рукой к колбу и только сейчас задумался о том, что это достаточно странно. «Силы, которыми поделилась со мной Араштрот, уже вроде бы исчезли, а вот метка осталась, и, видимо, даже не собиралась пропадать или становиться более тусклой, как я рассчитывал». «И вот потом все постепенно начало вставать на свои места», — продолжал рассуждение король. «То, как ты, жертвуя собой, смог договориться с демонами», Откуда у тебя столь быстро появилась такая огромная сила, и почему эта метка не пропадала? Я многое понял. К моему сожалению, ты, видимо, связан каким-то договором, и, зная тебя, думаю, ты намерен его выполнить. Но, поверь, я всегда буду тебя поддерживать, буду за тебя. Если ты когда-нибудь передумаешь, рука моей дочери, принцессы нашего королевства, будет твоей». Тем более, когда ты стал эльфом, теперь точно ни у кого не возникнет сомнений. Ты только это, демоном не становись. Да не собираюсь я никем становиться. И жениться не собираюсь. Что еще за абсурд? Где эта ваша книга? Дайте-ка мне почитать ее, — возмутился я. Все-таки обманула, значит, демоница. По-любому, это не просто там какая-то помолвка. Ну а чего я ожидал от демонов? Еще бы, сам же виноват. «Хм, если ты желаешь, я распоряжусь, чтобы ее принесли. Чем еще я могу помочь?» Лаириэль стояла такая же ошарашная, как и я. Видимо, для нее это тоже стало сюрпризом. «Э, отец, но я как бы тоже не собиралась выходить ни за кого замуж». Пролепетала она, явно сбитая с толку. «О чем ты, доченька? Разве может быть кто-то более достойный?» «Сильнейший воин, которого я встречал, спас королевство, да что там, весь мир, а потом и самое дорогое — тебя. А членство в высшем круге официально позволяет ему вступить в брак с особой королевских кровей. Разве может быть лучше?» Искренне радуясь, продолжал Анна Рихорн. «Постойте!» — перебил я его. «Такие вещи не решаются за один день!» — Да и, наверное, нас обоих стоило поставить в известность, — вмешался я, больше переживая за Лаирель. — Еще и эта метка теперь, — пробормотал я, прикасаясь к ней рукой. — Да, это проблема, — задумчиво протянул король. — Двух жен в нашем королевстве ни у кого еще не было. Ты можешь не потянуть, да и доченька, скорее всего, не согласится на подобное. Если до этого я думал, что был ошарашен, то сильно ошибался. Вот теперь моя челюсть точно готова была просто отвалиться. В горле все пересохло, а мысли так быстро забегали, что голова начала кружиться. Он так просто об этом говорит? Неужели король и раньше размышлял на эту тему? Ну ладно я, что сейчас испытывала Лаириэль, я мог лишь догадываться. Гнев, злость, невероятное смущение, желание придушить отца — Что бы это ни было, но эти чувства заставили ее так сильно раскраснеться, что она начала сливаться по цвету с пурпурными шторами в этой комнате. А вот сказать она также ничего не могла. Скорее всего, от возмущения. Эм, «Может, перейдем к теме вознаграждения?» До этого мне было неловко самому просить о чем-то, но сейчас я был готов на что угодно, лишь бы сменить эту тему. Я просто оказался не готов к подобному, так как никогда и не задумывался об этом, а король смог застать меня врасплох». «Конечно. Что я еще могу сделать для тебя?» «Еще?» — подумал я. «Говорит, так, будто уже организовал мою свадьбу на принцессе». «Ну, может, я смог бы снова выбрать себе что-нибудь из вашей сокровищницы? Стать еще чуточку сильнее мне не помешает. А у вас есть то, что невозможно купить ни у одного торговца». Говоря это, я подумал, что с моим уровнем, возможно, я смог бы присмотреть себе что-то убойное. Хоть своими вещами я в целом был доволен, так как многие из них были масштабируемые, но все же посмотреть не помешает, тем более просить денег не имело смысла, так как то, что я задумал, требовало просто огромной суммы. Я рассчитывал получить ее другим способом, тут мне таких денег не найти». Король ненадолго задумался, после чего с легкой улыбкой ответил. «Почему бы и нет?» «Что?» — удивленно спросила Лаирель. «Что?» — недоуменно переспросил я. «Есть у нас одна небольшая сокровищница, которую уже очень давно никто не посещал. Чтобы ты понимал, даже в этой войне никто не стал в нее заходить и брать какие-то артефакты. Просто никто не считает себя достойным для этого». «Ну ты...» «Думаю, пришло время», — довольно произнес он. «Хм, кажется, я припоминаю что-то такое. Интересно, очень интересно». Король попросил немного подождать его, пока он заканчивает со своими делами, чтобы вместе отправиться в эту сокровищницу. Примерно часа через полтора я стоял напротив двери в потайном помещении. «Ну, что ты ждешь?» — нетерпеливо произнесла Лаирель. Казалось, ей было не менее интересно, что там будет. — А вы разве не пойдете со мной? — удивленно спросил я. — Нет, — спокойно ответила Нарихорн. — Это только твоя заслуга, твоя награда, твое решение. Тебе придется сделать непростой выбор, и, боюсь, мы будем только отвлекать. Говоря о непростом выборе, он имел в виду то, что мне дозволено взять лишь один из артефактов. Причем самое интересное, король затруднялся ответить, сколько всего их там находится. Я мог бы подумать, что он просто не хочет отвечать и делает вид, будто не помнит. Но я точно чувствовал, что он не врет. И на его лице действительно появилось замешательство. Но по моим догадкам, там точно не один предмет. И раз они настолько могущественны, их не может быть слишком много. Кстати, когда Анна Рихорн просил меня передать им корону императора, он упомянул, что она будет храниться в этой сокровищнице, что меня крайне удивило. Ведь не могут же ее выдать кому-то как трофей. Но также это означало, что данное место в замке охраняется по-особому. А с виду и не скажешь. Обычная, хотя достаточно массивная, дверь. «Мне уже можно заходить?» — еще раз уточнил я. «Да, я ведь уже сказал. К нашему приходу все подготовили». И защиты сняты. Протянув руку, чтобы взяться за ручку двери, мне показалось, будто я просовываю ее через густое желе. От любопытства сосредоточившись, я понял, что это множество различных, плотно наложенных друг на друга защитных слоев. Здесь было все. Защита от чего угодно. Впечатляет. Как только я притронулся к двери, она отворилась, выпуская изнутри ослепляющий свет. Это еще одна защита? Или там действительно настолько ярко? Тогда это будет проблемой для обдуманного выбора? Из-за яркого света я не видел, что там внутри. Прикрыв глаза рукой, делаю несколько шагов вперед, и все резко меняется. Я оказался совсем в другом месте, так это был портал. Нет, это было множество одновременно связанных порталов, каждый из которых ведет куда-то в свое место. Это тоже одна из защит, и если, не зная этого, попытаться попасть в сокровищницу, думаю, можно оказаться где-то в крайне нехорошем месте. Но ко мне это не относилось. Я не испытывал чувства тревоги или опасности, лишь небольшое волнение перед очередной наградой. Осмотревшись по сторонам, я понял, что нахожусь будто внутри какой-то небольшой пещеры, правда, без входа и выхода. Словно просто в самом центре скалы или же где-то глубоко внутри земли каким-то образом выковали помещение 10 на 10 метров и поставили сюда портал. То есть попасть пешком в это место невозможно. Интересно, а я смогу сам отсюда телепортироваться? Ага, понятно. Мне пришло оповещение о нехватке маны, причем... Там было столько нулей в числе, что я не взялся даже подсчитывать их. Да и однозначно это еще защиты сняты, а с ними и телепортироваться просто так сюда не получится, сколько бы не было у тебя манны. Слабое голубоватое освещение отдавалось от небольших, но многочисленных кристалликов, которыми были усеяны весь потолок и стены, что дополнительно создавало ощущение настоящей сокровищницы. Под ногами что-то хрустело, а передо мной находился вырост из земли, высотой мне по пояс, на котором, видимо, и находились те самые артефакты. Подойдя поближе, я затаил дыхание, осматривая их, но не решаясь протянуть руку, словно бы боясь, что от любого прикосновения они могут рассыпаться. На этом возвышении четко было видно семь мест под артефакты, три из которых были пусты. То есть четыре, ровно четыре невероятно ценных предмета мне доступны для выбора, каждый из которых имеет свою уникальность. Но мой взгляд автоматически был прикован к пустому месту, к самому первому. Я сразу обратил внимание, что все предметы лежат будто в специальных вырезанных под них выемках. И самая левая очень напоминала окружность размером под корону императора. Словно бы когда-то она и находилась здесь. В моей голове зародились некоторые волнующие догадки. А кто был тем самым первым безумцем? Человек ли? «И откуда у него взялась эта корона? Может быть, действительно она когда-то лежала здесь как артефакт, и никто не знал толком, каким последствиям обладание ей может привести, а потом ее заполучили в качестве награды? Значит ли это, что и остальные артефакты не менее могущественные?» Достав и взяв в руки корону императора, я начал прикидывать и сравнивать ее размеры с предполагаемым прошлым местом хранения. А после решил примерить, прислонив ее к возвышенности, но в самом конце остановился. Что я знаю об этом месте? Ничего. А что, если я, положив корону на старое место, не смогу ее забрать обратно? Или же это засчитается мне за мою награду? Не стану рисковать. Но в одном я точно убедился. Она раньше хранилась именно здесь. Теперь передо мной встал вопрос, знал ли об этом Анрихорн? Или это действительно было так давно, что никто уже ничего не помнит? Хотя меняет ли это что-то? Только одно. Теперь я должен еще более внимательно отнестись к выбору своей награды. Есть возможность, что среди них окажется что-то такое же могущественное и настолько же разрушающее. Возможно, чего-то мне даже стоит избегать, чтобы не сделать только хуже.